Глава двадцать После ужина мы расстались в кабинете ресторана, и Эдуард почтительно поцеловал мою руку, его губы лишь слегка коснулись кожи, оставив после себя едва уловимый аромат дорогого вина. Я с облегчением шагнула в мерцающий поток магии и через мгновение уже стояла на знакомом каменном полу в холле темных песков. Тишина встретила меня как старый друг. Только далекий скрип деревянных балок до да с ночного ветра в печеных трубах нарушали благословенную тишь. Даже воздух здесь был другим, пахло сухой полынью, нагретыми за день камнями и чем-то неуловимо родным. Я брела по коридору, с трудом волоча ноги, пальцы машинально распускали сложную прическу, пока шпильки одна за другой падали на ковровую дорожку. Дверь спальни поддалась тихим скрипом. И я, не раздеваясь, рухнула в постель. Изумрудное платье смялось, шел к холодком прилип к телу, но сил снять его уже не было. Вики словно налились свинцом. Сон накрыл меня сразу, как теплая волна, и снилось мне не лепится полнейшая. Водяной, тот самый лохматый, с перепончатыми лапами, важно рассказывает по тронному залу в императорской короне. Его зеленая шерсть капала на паркет. Кикимора вся в паутине и репьях, гонялась за перепуганными фрейлинами радостно причмокивая. А старый леший, примостившись на канделябре, методично швырял шишками в самого императора, который в моем сне почему-то был ростом скуклу и пищал, как обиженный мышонок. Я даже во сне чувствовала, как губы сами растягиваются в улыбке. Где-то на границе сна и яви промелькнула мысль, вот бы и вправду устроить такой переполох во дворце, посмотреть на действия тех же придворных в подобной ситуации. Но сознание уже уплыло обратно в царство нелепых сновидений, где домовой с важным видом дирижировал придворным оркестром, заставляя музыкантов играть на сковородках и котелках. Проснувшись утром, я потянулась, чувствуя, как хрустят позвонки после сна в неудобном платье. Вспомнив свой нелепый сон, невольно весело хмыкнула. Кому рассказать? Не поверят. Еще и пальцем у виска покрутят. Моего, между прочим. «Куда ночь, туда и сон», — пробормотала я, спуская босые ноги на прохладный каменный пол потянулась к шнуру колокольчика, и его серебристый звон разнесся по спящему еще коридору. Пора было приводить себя в порядок и заниматься хозяйством. А сны? Пусть их. Все равно в реальность их не воплотить. Хотя жаль. Может, тогда император отстал бы от меня со своей аудиенцией. Пока ждала служанку, расстегнула корсет платья. Вещь соскользнула на пол с тихим шуршанием. Сразу стало легче дышать. Между тем прибежала служанка, и утро началось как обычно: сначала ванна с ароматными травами, потом переодевание в просторное домашнее платье из мягкого льна завтрак у окна. Но едва я допила последний глоток горячего черного чая, как в замке появился Стив. Его нахмуренные брови явно говорили: неприятности не заставили себя ждать. Ваша светлость! Нежить объявилась. Выпалил он, как только мы остались наедине в гостиной. Его грубые пальцы нервно теребили край кожаного пояса. Нападает на деревни и ближние, и дальние. Никак ее не угомонить. Я закрыла глаза на мгновение, чувствуя, как начинается привычная головная боль. Прекрасно, просто замечательно. Не успели избавиться от нечисти, как появилась нежить. Может, отправить ее в тот же заповедник или не стоит? «Это все?» — спросила я, уже зная ответ. «Или еще что-то есть?» Стив невесело хмыкнул, переминаясь ноги на ногу. «Есть, как нибудь быть. Из-за нежити скотина мрет. Крестьяне говорят, тяжко зимой придется». «Угу, какая прелесть! То есть, мало того, что эта гадость нападает на деревни, из-за нее теперь и скот помирает. В окно застучал внезапно налетевший ветер. Будто сама природа подчеркивала мрачность новости. Я подошла к карте заповедника, висевшего на стене, и провела пальцем по обозначениям ближайших деревень. Получалась приличная площадь. «Иди на кухню, отдохни пока, поешь», — велела я Стиву. «Мне надо подумать». Стив поклонился и вышел. Я же поднялась к себе в спальню и позвала. Дядька Борг, что с нежитью можно сделать? Уничтожить, последовал ответ. Амулеты нужны сильные, они в столице есть. То есть в столицу все равно придется отправляться, совмещать аудиенцию с покупкой амулетов. Но хорошо, пока что план действий ясен. Отправлю Стива домой, пусть пока справляются своими силами, той же заговоренной солью. Я же буду готовиться к аудиенции и копить деньги на амулеты от нежити. А может, и император поможет, если ему пожаловаться на проблемы в имении. В общем, в любом случае, надо сначала попасть в столицу. А там уже думать, что и как делать.